Глава 23. «На теле жертвы видны рваные раны и многочисленные травмы», — произнес Рейс, продолжая предварительный осмотр трупа. «Раны, многочисленные и глубокие, в отдельных случаях доходят до кости. Из некоторых виднеются осколки скальной породы. Я извлекаю их и отправляю на экспертизу». Патологанатом зажал рукой микрофон и повернулся к Аркадиану. Он вначале забрался туда, а потом спрыгнул вниз. Я прав? Полицейский кивнул. Насколько я знаю, лифт на вершину не ходит. Рейс вновь взглянул на израненные руки и ноги монаха, представил грандиозную высоту цитадели и тихо произнес трудное восхождение. Убрав руку с микрофона, он продолжил. Кровь в недавних порезах на руках и ногах жертвы свернулась, в достаточной степени, чтобы можно было предположить, будто между их возникновением и смертью человека прошло довольно много времени. Некоторые небольшие порезы практически зажили и превратились в шрамы. Исходя из состояния ран, я бы сказал, что между восхождением на вершину и падением прошло несколько дней. Рейс прикоснулся ладонью к холодной керамической поверхности анатомического столика и внимательно рассмотрел вытянутую руку трупа. Веревка, привязанная к запястью правой руки жертвы, стерла кожу до крови. Веревка длинная, грубая на ощупь, прочная, изготовленная из пеньки. — Это пояс, — произнес Аркадиан. Рейс нахмурился и посмотрел на товарища. — Взгляни на сутану, — подсказал полицейский. — Что ты там видишь? Патологоанатом переместил взгляд на покрытое пятнами темно-зеленое одеяние. — На уровне талии? С одной стороны грубыми стежками была пришита кожаная петелька. С противоположной стороны рейс увидел рваную ткань на том месте, где прежде была ее сестра-близнец. Еще два разрыва находились у края подола сутаны и по одному на каждом рукаве. «Веревка, возможно, является поясом жертвы», — заявил в микрофон рейс. «К сутане пришиты кожаные петли, в которые, предположительно, продевался этот веревочный пояс. Одной не хватает. Я собираюсь послать все вещи на экспертизу. Аркадиан, стоя за спиной патолога анатома, нажал пальцем на красный квадратик на экране компьютера и остановил запись. Другими словами, — проговорил он, — с помощью веревочного пояса парень взобрался на вершину горы, изранив себе до крови руки и ноги, затем подождал, пока внизу соберется большая толпа, а его раны начнут заживать, и, наконец, желая испортить мне утро, бросился вниз. — Дело закрыто. Ладно, мне бы, конечно, хотелось присутствовать на вскрытии, но, к сожалению, у меня полным-полно менее резонансных, но при этом более реальных дел. — Поэтому, если ты ничего не имеешь против, я позаимствую у тебя лежащий у кофейника телефон и займусь настоящим делом. Полицейский развернулся и исчез за стеной льющегося на анатомический столик яркого белого света. — Крикни, если обнаружишь что-нибудь необычное. Хорошо. Беря в руки тяжелые хирургические ножницы, согласился Рейс. «Но ты точно не хочешь посмотреть? Я сейчас буду разрезать сутану». «Не каждый день выпадает шанс увидеть голову монаха». «Тебе надо лечиться, Рейс». Аркадиан поднял телефонную трубку. Не зная, с какого из шести висящих на нем дел начать, Патолог Анатом посмотрел на труп и улыбнулся. «С моей должностью». Трудно оставаться нормальным, — пробурчал он себе под нос. Просунув ножницы в горловину сутана, рейс начал резать ткань.